Аристотеля и Яна Сикса, угнетаемый заботами домовладелец, художник и отец, мог с уверенностью сказать, что за них ему заплатят. Ни та, ни другая закончены пока что не были. Хоть и Аристотелю, и Яну Сиксу зачастую не удавалось понять, в какой еще доработке они нуждаются. Рембрандт бесконечно менял цвета и манеру работы кистью, возвращаясь к холстам, которые уже много раз отставлял как завершенные.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 Внезапно взгляд его приковало к себе нечто им нежданное. Он вздернул голову, затаил дыхание и, не произнеся ни слова, метнулся вперед. Затем, чуть кренясь влево, бросив через плечо встревоженный взгляд, он направился в ближний к двери угол. Остановившись там, Рембрандт нагнулся, потянулся к полу и замер, не дотянувшись. Назад он шел медленно с выражением отрешенного разочарования на лице, отдуваясь и шепотом сквернословия. Кто-то изобразил на полу очередную монету. И написал-то всего-навсего Стюэвер. Аристотель готов был поклясться, что расслышал именно эти слова. Рембрандт постоял, злобно разглядывая Аристотеля, меряя его угрожающим взглядом. Затем вдруг «саданул Мастихином.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 Прелестными темными глазами и повадками замкнутого одиночки. Обыкновенно он хотя бы раз в день приходил в мастерскую вместе с Хендрике и приносил тетрадь, посредством которой Рембрандт давал ему короткие безучастные уроки рисования. Хендрике задержалась, чтобы посмотреть, как пройдет урок. Она молча стояла, улыбаясь собственным мыслям, подперев склоненную голову ладошкой, щеки у нее были круглые и румяные. Титус очень старался, что-то говорил негромко,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 «Вот так, что ли?» И без предупреждения плюхнул шматок краски прямо в глаз Аристотелю, отчего у философа слиплась века. Так же проворно Рембрандт снял большим пальцем краску, и глаз открылся. Титус хихикнул. Аристотеля охватила жалость к нему. Аристотель вспомнил собственного сына, Никамаха, и беззвучно оплакал это кроткое, безобидное дитя, 11 лет, отец которого занимал не так давно больше девяти тысяч гульденов, для возврата которых, как знали и философ, и живописец, у него никогда не найдется денег. Ян Сикс, стоя допил чай и поставил чашку на стол, собираясь откланяться. «Ты тоже рисуешь?» — спросил он у Титуса. «Отец рисует». «А вот мы ему покажем», — сказал Рембрандт. Титус открыл тетрадь. Рембрандт водил его рукой. «Вот так, видишь? Теперь здесь все на месте. Добавь немного света». «А как?» — спросил Титус. «Добавив теней». «Смешно». Хендрике тоже разулыбалась. Аристотеля охватила жалость к обоим. «Завтра будем работать?» — спросил от дверей Ян Сикс. «Время у меня есть». «Принесите, пожалуйста, ваш красный плащ. Пора заняться цветом». «Никак я к нему не привыкну», — сказал Ян Сикс с неловкой улыбкой и даже слегка порозовел от смущения. «Нет, он мне по-прежнему нравится, но уж больно ярок. Боюсь, мне так и не хватит решимости надеть его». «И наденете, и носить будете целую вечность», — хмуро откликнулся Рембрандт. «Это если вы когда-нибудь кончите», — со вздохом сказал Ян Сикс. «Да я же едва-едва начал, и перчатки не забудьте». «Какого цвета?» «Неважно, какого хотите. Цвет я сам придумаю. С вещами из моей коллекции получилось бы лучше. Жаль, что вам непременно хочется остаться в вашей собственной одежде. А то бы я сделал вас похожим на него». «Вот уж чего мне хочется меньше всего на свете», — весело отозвался Ян Сикс, — «так это походить на него». Аристотель готов был его убить. В конце концов, с Аристотелем было покончено, хоть и ушел на это еще целый год. Пришлось дожидаться Вестминстерского договора, подписанного весной 1654 года, зато потом ему здорово везло, и в Средиземноморье он попал еще до того, как кончилось лето. Голландцы купили мир ценой больших контрибуций, а португальцы тем временем выбивали их из Бразилии. Аристотель радовался, покидая эту зловещую сумрачную страну на севере Европы. Вестминстерский договор притворил в жизнь мечты философа об освобождении. Он чувствовал себя свободным, пока его перед морским путешествием укутывали с головы до ног и запихивали в деревянный ящик. Исполненный пронзительных предвкушений, он храбро взирал в будущее, в новый мир, который его ожидал. Из Амстердама он выехал 13 июля 1654 года сыльным судном, имея при себе отгрузочный документ, веряющий его по печению капитана грузового судна «Варфоломей», стоявшего на якоре у острова Тексел. Судно это подняло паруса 19 июля того же года и ушло в Неаполь, первый порт его захода. В августе «Варфоломей» наконец добрался до порта Мессины, что на северо-востоке Сицилии. Услышав об этом, Аристотель возрадовался хоть и неприметно для окружающих. Промессину он читал у Фукидида, повествовавшего о походе Афинян во главе с Алкивиадом на Сиракузы. Упаковочную клеть, содержавшую Аристотеля, размышляющего над бюстом Гомера, сгрузили на берег, затем явился получатель и по ухабистой дороге свез философа в замок Дона Антонио Руффо, где его появления ожидались сердитым и трепетным нетерпением. Аристотель почти не дышал, пока его клеть вскрывали молотками, пока разворачивали и поднимали повыше его портрет. Лучшего приема и ожидать было нечего. Стоило людям увидеть его, как послышались крики изумления и восторга. Аристотель, питавший, как известно, склонность к показухе, безмерно обрадовался столь теплому приему, взволнованным и радостным воплям, коими сопровождалось его появление на свет. Вот люди, умеющие выражать свои чувства. Не приходится сомневаться в том, что им с первого взгляда пришлась по душе его внешность. Картину подняли повыше и чуть не бегом потащили по галерее, чтобы вынести ее на балкон и полюбоваться ею при солнечном свете. Посыпались пространные итальянские похвалы его одеянию и украшениям, сначала золотой цепи, потом застежки на плече, медальону, серьге и красноватому перстню на мизинце, великолепно прописанным тонкой кистью, глазам и игре света на шляпе и в темной бороде, Аристотель, распираемый гордостью и нескромным самолюбованием, бесстыдно нежился в изливаемых на него потоках непомерной лести. Наконец-то он оказался среди друзей, способных оценить его по достоинству. «Интересно, кто он такой?» — услышал Аристотель слова, произнесенные одним из присутствующих господ. «Альберт Великий?» — надумал другой. «Похож на френолога». Аристотель онемел.